Детективы. После спортивно-игрового дня командование снова переходит к госпоже Фогель. «Сегодня мы поработаем лесными детективами», — говорит она. конь легонько толкает Кларису. «Звучит неплохо, да?» «У нас очень много подозреваемых», — продолжает госпожа Фогель. «Это все, у кого шесть или больше ног?» «Ну вот», — стонет Ханнес. Тоже мне детективы. Нам просто придется копаться в земле и искать противных насекомых». Госпожа Фогель пропускает это мимо ушей. «Каждый домик — это команда. Вам нужно нарисовать и описать всех членистоногих, которых сможете отыскать. Насекомых, пауков и сороконожек. Команда, которая найдет больше всего подозреваемых, получает плюс». «И снова жуки», — хихикает Конни. «Неужели госпожа Фогель вчерашнего не хватило? Только эти не шоколадные». — вздыхает Лотта. «А жаль!» Выслеживать насекомых оказывается очень весело. «Это почти как искать пасхальные яйца!» — восклицает Клариса. Они роются в листве, смотрят под камнями и на коре деревьев, и находят там самых различных жуков, гусениц, больших и маленьких муравьев, мокриц и пауков. Но изобразить их оказывается не очень-то легко. «Они так быстро убегают!» Жалуется Клариса. Конни без колебаний берет одного жука рукой, чтобы все могли спокойно его рассмотреть. «Может, тогда еще этого паука поддержишь спрашивает Инна. «Паук очень большой и с длинными ножками». «Не», — как бы непринужденно произносит Конни. «Пожалуй, до этого очередь пока не дошла». У госпожи Фогель с собой есть справочники, в которых можно посмотреть названия насекомых. «Мы очень много нашли!» Говорит Лотта, после того, как учителя собрали у них заметки. «Я думаю, плюс у нас в кармане». Победителя объявляют после обеда. Лотта оказалась права. «Желтый домик выиграл, причем с большим отрывом!» Сообщает госпожа Фогель. «Поздравляю, вы честно заработали ваш плюс!» Немного позже Клариса предлагает сходить посмотреть на доску еще раз. «Глянем, у кого больше плюсов, ведь наши минусы мы уже давным-давно закрыли». Девочки вчетвером бегут к учительскому домику. «Что?» Конни не верит своим глазам. «У нас было намного больше плюсов!» «И откуда эти минусы?» спрашивает Инна. «Вы что, опять что-то натворили?» «Нет!» Конни, Лотта и Кларисса мотают головами. «Тут кто-то что-то подменил!» возмущается Лотто. «Да!» возбужденно поддерживает Конни. «Мы даже можем вычислить преступника!» Посмотрите на отпечаток пальца. Кто-то оставил отпечаток испачканного в меле пальца прямо посередине доски. Вот ведь болван. Лариса подходит поближе к доске. По-моему, это указательный палец. Хорошо, теперь нам нужно добыть отпечатки пальцев одноклассников, а потом сравнить с этим, распоряжается лотта Всех одноклассников? Сомневается Конни. Я думаю, можно так далеко и не заходить. Почему? Не догадывается лотта. Конни вскидывает руки. Ну, кто, по-твоему, мог это сделать? Ина сразу все понимает. Тогда бежим к Торбину. А почему я? спрашивает Торбин после того, как ему предъявляют обвинение. Да вы с ума сошли. Тогда докажи, возражает Конни. Дай нам свой отпечаток пальца! Ина кивает: Да, помажешь палец смелом и приложишь к доске. «Вы что, хотите, чтобы я пальцы запачкал? Я лично особого желания, знаете ли, не испытываю. Ищите другого дурака!» Отказывается Торбин и уходит. «А это уже очень подозрительно!» Кричит ему вслед Лотта. Торбин оборачивается, и тут Конни кое-что замечает. «Да у тебя на штанах пятна от мела. Торбин смотрит на свои штаны. Теперь ему нечего сказать. «Наша детективная команда просто непобедима!» ликует Инна. В этот момент раздается свист. «Подойдите все к доске сейчас же!» зовет госпожа Фогель. Голос у нее очень раздраженный. «Значит, она заметила», говорит Клариса. «Да, Торбин, сейчас кому-то не поздоровится». Торжествует Лотта. Торбин бледнеет. «Вы же не выдадите меня этому дракону!» Девочки переглядываются. Вообще-то Торбин не заслужил, чтобы его покрывали. «Но стоит ли им ябедничать и жаловаться госпоже Фогель?» «Если ты больше не будешь нас доставать, то мы тебя не выдадим», предлагает Конни. Торбин кивает. «Взгляните, пожалуйста, на доску», возмущается госпожа Фогель. Все в недоумении смотрят на таблицу с баллами. «У нас было намного больше плюсов». Анна не верит своим глазам. «И откуда эти минусы?» охает Серафина Мы ничего плохого не делали, честно. Госпожа Фогель кивает. Кто-то что-то изменил на доске. Кто признается добровольно? Конни незаметно кидает взгляд на Торбина. Он с таким интересом рассматривает Маргаритки у своих ног, как будто никогда в жизни цветов не видел. Никто? Спрашивает госпожа Фогель. Отлично. На самом деле выяснить, кто это сделал, совсем несложно. Нужно просто проверить, кому это было выгодно. И преступник найден. Господин Винкер соглашается. «Ясное дело». Госпожа Фогель достает из кармана свой смартфон. «Таблица на доске только для вас, чтобы вы видели, сколько у вас баллов», — объясняет она. «Настоящая таблица у меня в телефоне». С помощью правильной таблицы она начинает восстанавливать баллы на доске. У девочек получается на несколько плюсов больше и на несколько минусов меньше, а у мальчиков прямо наоборот. При этом у домика Торбина, Алекса и Пауля больше всего фальшивых плюсов. От госпожи Фогель это не ускользает. «Ну, теперь мы знаем, какой домик сейчас получит дополнительный минус. Имеется ли возражение?» Она оборачивается и смотрит на Торбина. Он едва заметно качает головой. «Да уж», — подводит итог госпожа Фогель. «В следующий раз придумайте что-нибудь поумнее». «Госпожа Фогель, оказывается, тоже неплохой детектив», заявляет Лотта чуть позже. «О, жаль», — печалится Клариса, «ведь теперь Торбин точно будет нас доставать, раз он попался». «Нет, с чего бы», — возражает Конни. «Это же не мы его выдали. Мы выполнили свое обещание, поэтому он тоже выполнит свое». Но, к сожалению, Конни ошибается. «Да еще как».